Глава 21. Аглай захотелось отвлечь и, быть может, порадовать этого необыкновенного мужчину, волей случаю оказавшегося на соседнем кресле. Красивый и сильный мужчина, умеющий ценить женщину. Это ж почти раритет. То, что он ей открыл душу и свою боль. Так это исключение правил Сам же сказал, что никому никогда этого не рассказывал. Сработало правило случайного попутчика. Это нормально. Всем надо иметь возможность выговориться, проговорить свои проблемы и свою боль. Вон в одной заокеанской стране, если у тебя нет личного психолога, то на тебя все будут странно смотреть. Там не иметь психолога странно, а у нас вот как раз странно его иметь. Мы вот всё больше вот так, со случайным попутчиком душу лечим. Её куколки-малышки всех радовали. Так почему же они и здесь не принесут положительные эмоции? Аглая открыла лэптоп, нашла запись последнего блога и, приглушив звук, включила на просмотр. Макар завороженно смотрел на ее руки на экране и по мере просмотра светлел лицом. Запись закончилась, недочетов оглая не увидела, осталось довольна просмотром и хотела закрыть компьютер, но услышала. «Так, Глаша, это вы?» Догадались, да? Кивнула и смущенно улыбнулась Аглая. Но об этом знает только моя подруга, и вот теперь вы, Макар. Именно благодаря моей подруге и её дочке, Лаше, я родилась как блогер. ну почему вы скрываете это? Макар удивился искренне. Неужели вы стыдитесь этого? Нет. На работе я грозный начальник. Аглая достала из кармашка сумки свою визитку, протянула её Макару. Директор аналитического отдела карпатская гла степановна и что разве одно мешает другому удивился мужчина как по мне так это только говорит о том что вы разносторонняя личность оглая знаете моя старуха со своими подругами шьют по вашему блогу и соревнуются у кого из них лучше получится вот мужчина достал из внутреннего кармана куколку Похоже на вашу. Аглая впервые держала куколку, шитую по её блогу другим человеком. Подписчики выкладывали фото своих работ в своих комментариях. Но вот держать в руках этих кукол Аглая ещё не доводилась. Было странно и необычно. Женщина, шившая эту куклу, постаралась максимально точно найти и подобрать сочетание цветов к тем, что использовала сама Аглая для шитя своей куклы. И всё равно куколка получилась другой. «Похоже!» Аглая улыбнулась. «Передавайте мои комплименты вашей жене». «Вот я порадую свою старуху!» Макар начал улыбаться. «Скажу ей, что учитель остался доволен её поделкой». «Совершенно точно остался доволен!» Аглая рассмеялась. «Главное, чтобы теперь вашей внучке подарок понравился. извините но я слышала ваш разговор по телефону. Вы говорили, что внучка не играет в куклы. риша пять лет. Она свободно владеет двумя языками. Бегло читает и обожает задачи на логику мышления. А вот с куклами у нее как-то, да, не заладилось. Но мы с женой подумали, что, может быть, вот эта мягкая и сшитая своими руками Рише понравится. «А давайте мы к вашей кукле придумаем блокнот с задачами на логику», — предложила Аглая. «Блокнот?» «Но раз уж ваша внучка любит такие задачи, пусть и ее куколка любит такие же. Я думаю, это их поможет подружить. Знаете, у меня есть стикеры маленького размера». Аглая улыбнулась и достала из кармашки сумки тонкую стопку стикеров зеленого цвета. «Сейчас на скидку я могу написать пять задач» и внучка останется довольна, и еще листы останутся. «Доверясь вашему совету», — обрадовался мужчина. «Я ведь, признаться, до последнего не был уверен, что Риша обрадуется кукле, а сейчас точно будет рада». Аглая на первом листочке вывела красиво блокнот и дорисовала пару цветочков. Получилась обложка. Отогнула этот листок, и на каждом отдельном листке писала вопрос. Макар считал пять вопросов. Стопку с красивым названием блокнот Аглая вложила кукле под ручку. Ну вот, как тут и был. Рассмеялась довольно и вернула куколку Макару, пояснив. Надеюсь, внучка оценит. Я тоже в детстве любила такие задания. Мои куклы ходили в школу и решали такие задачи. Вновь загоревшаяся панель заставила Аглаю успешно убирать компьютер в сумку и пристёгивать ремни. Самолёт пошёл на снижение. «Должно быть, в этих лесах кабанов водится...» Мужчина произнёс это мечтательно. «Что?» Она повернулась и посмотрела на мужчину. «Я охотник», — пояснил он. И, кивнув на горы, между которыми снижался самолёт, продолжил. «Леса для кабанов просто идеальные. Пробовали когда-нибудь мясо кабана?» «Нет». — О, вы много потеряли. Правда, его надо уметь готовить. — Из-за его жесткости? — И не только. Еще запах. Мясо любого дикого животного всегда имеет специфический запах. Будь то заяц, лось или кабан. — Серьезно? Аглая удивилась. И заяц тоже. — Да, любое дикое животное. Макар кивнул. Моя старуха «Обязательно его вымачивает перед тем, как приготовить». За этим разговором они и приземлились. Сажать самолёт в узкий просвет между гор сложно для пилотов. А пассажирам тем, кто боится летать, ещё и страшно. В этот раз Макар сам взял Аглаю за руку. Оказывается, когда тебя вот так держит за руку уверенный в себе мужчина, то совсем не страшно. «Благодарю», — Аглая улыбнулась мужчине. Рад был помочь. Он улыбнулся тепло и выпустил ее руку. Посадка была мягкой. Аглая с Макаром встали со своих мест одновременно и также вместе и двинулись на выход из самолета. А на взлетной полосе рядом с автобусом для пассажиров Аглая увидела Павла. Он садился в личную машину. Получается, что они летели на одном самолете? Почему же она его не видела, когда садились в самолет? А потом она увидела его пальто и поняла, почему она его не видела. Павел был тем самым опоздавшим пассажиром. Он тоже выходит, летит на ту же конференцию. Хотя это вряд ли. Ему-то что там делать? Наверняка по своим делам прилетел. — О, господин Костров, собственной персоной! — усмехнулся ее недавний сосед, кивнув в сторону Павла. — Вы тоже его знаете? — Да, знаю. Прозвучало короткое в ответ. Аглая бросила взгляд на Макара, потом перевела взгляд на Павла, и тут же, что называется, пришло озарение. Она, ткнув пальцем в небо, спросила, «Так это он, отец Риши?» Видимо, Аглая как-то уж очень выделила местоимение, потому что Макар заинтересованно на нее посмотрел и лишь потом ответил, «Да, он отец Риши. Выходит, вы тоже знакомы с ним?» имело неудовольствие познакомиться. Аглая усмехнулась и как будто сразу закрылась в панцире. Даже губы сжала в одну полоску. Во всяком случае, другое сравнение Макару не пришло на ум. Они с Аглайей шли в сторону автобуса, который должен был доставить их в аэропорт. Но неожиданно Павел, будто почувствовав, что говорят о нем, обернулся. Увидев их с Макаром, замер. Потом развернулся и пошел в их направлении. «Аглая, ты с багажом?» «Да, с багажом», — ответила машинально. «Привет, Макар Леонидович. Тоже по делам или Крите с ариной Павел протянул руку, они поздоровались. «А ты с багажом?» «Нет, я без багажа. Садитесь, подброшу вас, куда скажете». «Благодарю, но я на автобусе прекрасно доеду». Аглая повернулась к Макару. Приятно было познакомиться, Макар Леонидович. Надеюсь, Риша понравится ваш подарок. Ой, очень на это надеюсь. Макар тепло улыбнулся. Вот моя старуха обрадуется. Аглай кивнула мужчине и, не глядя на Павла, зашла в автобус для пассажиров авиалайнера.